Глава 7. Чёрная кошка. Медленно, заботливо сходила госпожа Волынская с дворцовой лестницы. Ступени двоились у ней в глазах, и она с усилием старалась поймать их своей ногою. Досада кружила ей голову, разрывала сердце, наводила оттенки злости на это лицо, прежде столь добродушное и приятное. Как не досадовать ей? Она во второй раз приезжает во дворец, во второй раз ей отказывают. Какая причина такой неблагосклонности государни? И тогда, когда муж ее изъявляет особенные милости, когда он взял верх даже над фаворитом, тысячи предположений и между ними одно темное, но самое верное то, что на унижение ее строит торжество ее соперницы. Боже, какое оскорбление! Чем она заслужила его? Любовью к мужу? Исполнением своих обязанностей? Опутанная этими думами, она несколько раз оступалась. Дворцовая лестница казалась ей мрачным, перегнившим сходом в могилу. Внизу лестницы кто-то назвал ее по имени — Едва не вскрикнула она от испуга, увидав пред собой длинный-предлинный и неподвижный стан, как будто проглотивший аршин на огромных фижмах при собольей муфте, сборище румян, белил, морщин, мушек и цветов под высокостепенной напудренной прической, все это на высоких красных каблуках. «Вы не узнаете меня?» «Матушка Наталья Андреевна», — сказала эта размалеванная вывеска придворной дамы, «важно приседая». Вгляделась пристально госпожа Волынская. «А, это бывшая ее барская барыня, черная кошка, которая должна была пробежать ей через дорогу». «Не узнала таки, не узнала, Кулина Савишна». «Как можешь?» — спросила Волынская, обняв ее от доброты души ей свойственной. И госпожа Кульковская, супруга столбового дворянина, старшего пажа и старшего придворного шута, щепетильно дозволила себя поцеловать в щеку, сохраняя, сколько возможно, девственность своих румян, мушек и фижм. «Правду сказать, матушка, немного похворала после свадьбы», «Спазмы, удушья, немудрено, мудрено, хлопоты во дворце около сучки ее величества. Да господин Карл Карлч, дай бог ему здоровья, помог. Ведь вы знаете Карла Карловича, придворного доктора». Произнося это, Кульковская натягивала изо всей мочи на тон знатной барыни. «Как же, знаю, не задерживаю ли я тебя?» Помилуйте, Наталья Андреевна, я помню вашу отеческую, она хотела сказать, оттенцию, от французского attention, внимание, ко мне, и готова для вас и сучку царскую оставить, признаться вам со всейю открытостью моей души, я поджидала вас таки нарочно. Тут она вздохнула. Много... Очень много было бы мне вам в потаённость шепнуть. Не для прочего иного, как для пожелания вам добра. Примером, будучи сказать, может, Статца, вы огорчаетесь, что вас Анна и Анна не приняла. Господи, боже мой, да и такой кровной обиды не снести бы мне. Слечь бы такие, слечь в постель, а всё это, матушка, не в защите. Ваш дрожайший супруг напроказил». У нас во дворце чудеса про него рассказывают, и будто он разводится с вами, и будто да на сём месте нас могут подслушать. А коли угодно было бы вам, сударыня, по старой памяти, удостоить меня своим посещением, так я бы рассказала бы вам всё. Милости просим, я живу недалечко, здесь, во дворце, рукой подать». Чёрная кошка не только что пробежала через дорогу Волынской, Она вцепилась в грудь ее, скребет ей сердце, душит ее. Как не идти ей за демоном-искусителем? Он манит ее плодом, который дороже для нее, чем первой женщине, плод познания добра и зла. В нем заключается познание сердца ее мужа. Она идет, следы ее горят. Слуги при ней велено дожидаться в санях. Через лабиринт коридоров вошли они в чистую комнату со сводами. На лежанке дремал ее сынок. Мать разбудила его, и когда он совершил три ужасных зевоты, которыми, казалось, хотел проглотить пришедших, сказала ему с нежностью. «Душенька, выйти куда-нибудь прогуляться или развеселиться, да не забудь своей офицей». — На веселье нужны деньги, — отвечал он сурово. — Дай целковенький прогулять так пойду, а не то хоть трещни не выйду. Нежного сынка удовлетворили, и он, опоясавшись мечом-кладенцом, приветствовал его глупоумильной усмешкой. Такой ветреник, все шпагу забывает. Да скажи в австерии, чтобы не слишком шумели, а то как раз пришлю унять. Вот, матушка Наталья Андреевна, продолжала Кульковская, когда наследничек ее высоких душевных достоинств вышел, не поклонясь. нажила жила себе забот. Да здесь не покойнее ли вам будет, а то против двери... Хорошо... — Хорошо, — повторяла Волынская, истерзанная душевными муками. Если б посадили ее в это время на угорье, на лед, если б земля колебалась под нею и громы над ней гремели, она ничего б не слыхала, ничего не видала. — Воля ваша, матушка, неловко. Пересядьте сюда. Ужасная женщина. Каковы послуги перед тем, как собиралась убить? Так палач... Готовясь снять голову с своей жертвы, заботился бы на эшафоте о том, чтобы оградить ее от луча солнечного или сквозного ветра. — Ах ты, бедная головушка! — сказала, наконец, Кульковская, приведя в движение топор своего языка. — Да какого позору дожила ты! На гибель свою прокатилась в Москву. Сам Лука шепнул тебе ехать в этот путь-дорожку. «Кабы тебе, сизая голубушка, половину рассказать, что было здесь без тебя, так сердце бы замерло». Ох, ох и Кульковская заплакала. Потом, осушив свои слезы, продолжала. «Добро б на речах, а то пошли записочки» пересылались сначала через школьника Тридьяковского, потом носил их бездельник Николка Черномазый Дьявол. Напоследок язык не двигается. Застали вашего благоверного супруга в спальне молдаванки. «Неправда, совершенно неправда», — сказала полумертвая Волынская. «Видно, зло берет иных на Артемия Петровича, что выдумали такие сказки» сказки хороши сказочки только не на сон грядущий а на упокой души не верьте мне матушка так пожалуй выставлю свидетелей старика липпана самого герцога человек десяток пожей дворцовых лакеев горничную девку неправда а по что ж вас государыня анны и анна не принимает спросили давно нас дворцовых потому что ваш дрожайший Бросился вчера ей в ноги, плакал, бил себя в грудь и упросил ее величество дозволить ему развестись с вами и жениться на своей молдаванке. — Что, матушка, вы не верите? Так вот поверьте этому свидетелю, поверьте своим отченикам. Она отошла к лежанке и из шкатулки на ней стоявшей вынула сложенную бумажку. — Чай вы рукописание своего муженька знаете? — Прочтите, полюбуйтесь, а после скажете, наврала ли я вам, глупая баба, нанесла ли на святого человека околесицу. До этих записочек ходит довольно по всему дворцу. Коля охота станет читать, наберу их вам десятка-два, хоть в книжечку, извольте, переплесть. Не дождалась Волынская, чтобы подали ей записку, сама вырвала из рук. Это послание... Было одно из тех, от которых неопытную девушку бросает в одно время и в пламя, и в дрожь. От земли на небо в атмосферу, напитанную амброй, розой и ядом, где сладко, будто под крылом ангела, и душно, как в объятиях демона, где пульс бьется удвоенную жизнью, и сердце замирает восторгами, для которых нет языка. Надо было видеть что делалось несчастную Волынскую. Давно ли он был так нежен, так страстен? Давно ли призывал Бога в свидетеля его любви? Как она была счастлива, и что ж? Один миг исчезло очарование этого счастья. Знойное дыхание сатаны испепелило все ее надежды, все радости в мире. Глаза ее помутились, будто у безумной, Запекшиеся губы дрожали, и с рта, казалось, готов был вылететь крик смерти. Видно было, как младенец ее трепетал. Что ей до младенца? Был один, по нем и другого дорого ценил. Нет того. И ей ни почем дитя ее. Сама Курковская испугалась ужасного состояния, в которое ее повергло. Зная силу ее веры, напомнила ей о Боге, о страданиях Иисуса Христа, оставившего нам с собой образец терпения, показала ей на икону скорбящей Божьей Матери, и Наталья Андреевна, придя в себя, судорожно зарыдала и распростерлась пред ликом небесной утешительницы. Долго лежала она на полу, молясь и прерывая свои молитвы рыданиями. Наконец встала, с горячую верою приложилась к образу. Божья мать с такой небесной улыбкой то смотрела на своего младенца, то казалась ей на нее, как бы показывая, что она должна жить для того, кто у ней лежит под сердцем, этого существа, невинного в преступлениях отца. Она не всего лишилась. С ней ее Бог. Ее не покидает и Матерь Божья. Она сама мать. Для младенца своего останется она жить, клянется жить. Ни одной еще клятвы в жизнь свою не нарушала. И неземное утешение прокрало с невидимым лучом в ее душ. Но с какими глазами встретит она Артемия Петровича? Что будет она в доме, откуда ее скоро изгонят холодность мужа и воля государыни? Как станет она смотреть на сквернённое ложе, где заменит её счастливая соперница? Неужели дождётся, чтобы её выгнали? Нет, она не дойдёт до такого унижения. Она предупредит его. Нога её не будет уж на пороге мужнина дома. У неё есть брат. Тот примет её к себе. Пускай придут там оспаривать её законные права, сам Бог сказал, что когда он сочетает, человек не разлучит. «Пускай придут поспорить с Богом». Написано письмо к Артемию Петровичу. В нем объясняли, что обманутая, осмеянная, не может она уж явиться к нему в дом. Отказ от дворца, верные слухи, что государы не желает их развода для того, чтобы женить его на своей любимице, собственное письмо его к княжне. Чего более? Каких еще свидетельств? Письмо отослано тот же час». В доме брата своего Пирокина просила на убежище и защиты. Ни убеждения разного рода, ни обещания помирить их с мужем не имели никакого действия. Несчастная осталась непреклонною.